Глава 35 Дни пошли своим чередом. С Давидом мы редко пересекались. За редкими совместными ужинами и все. Он много работал, либо проводил вечера с ней. Я зареклась ревновать. Если я ничего не могу изменить, а быть второй крестиной при нем я точно не хотела, то нужно иметь достоинство отойти в сторону. Мне важнее, чтобы он не разлучил нас с сыном. Ведь у него же будет ребенок. Там. Зачем им наш сын? Я уже уверена, что у нас родится сын. Адам прав. И последнее исследование УЗИ показало это. Я была так счастлива в тот момент. Жду не дождусь, когда увижу своего малыша. Живот заметно увеличился. Сама я тоже округлилась в бедрах и груди. На полтора размера увеличилась грудь. Я уже просто не влезала в свое белье. И поэтому мы с Еленой занялись покупками одним весенним ясным майским днем. «Погода чудесная! Нужно обязательно устроить сегодня барбекю!» Елена хитро посмотрела на меня. Мы вернулись в особняк из торгового центра. Отдали горничным покупки, а сами остались в саду. Мне захотелось прогуляться возле цветущих кустов сирени. Ходить в последние дни стало легче хотя еще неделю назад я и шевелиться не хотела от тяжести и неповоротливости. «Вам уже можно остренькое, даже полезно. Помнится мне, я перехаживала неделю. Что делать?» Открыл мне муж баклажанную икру моей мамы. «Острая была. Ммм, закачаешься». Вот поела я ее, и сразу схватки, представляете? Я покосилась на нее с недоверием. «Я перехаживаю, да, но есть острый перец чили». «А если на сына отразиться?» «Ничего ему не будет. Наоборот, сразу захочет уже, наконец, показаться маме». Елена захихикала. «Мы его тут ждем, ждем. А он, смотри-кась, не торопится. Завтра мне ложится. Поэтому я пока воздержусь от острова. Все равно, надо поесть». «Ох, уже завтра». Она быстро стушевалась и перевела разговор. «Кажется, я забыла вам кое-что в сумке положить». Убежала так быстро, что я не успела ей ничего сказать. Зато успела заметить, как к нам, то есть теперь уже ко мне, шел Давид собственной персоной. «Ты удивлена?» — снова читает мои эмоции, как открытую книгу. «Немного. Ты вроде очень много работаешь и видеть тебя среди белого дня в саду». «Надеюсь, я погоду не испорчу». Мы некоторое время шли в сторону беседки молча. «Завтра с тобой поедет Адам с людьми». Он развернулся, взял мои ладони в свои. «Обещай мне, что постараешься ради нашего малыша». «Что?» — выдернул свои руки из его ладони. «Что ты имеешь в виду? Что я могу как-то навредить своему долгожданному ребенку? Ты... ты с ума сошел?» Он нахмурился, не ожидал такой реакции. «Да, я была смиренной последние месяцы. Да, я смирилась, как он и приказал или просил» с тем, что женится. Но сейчас я и так вся на нервах, а он мне еще заявляет, чтобы я постаралась. Бурно дыша, я сделала пару шагов в сторону от него. — Ева, что с тобой? Он встревожился не на шутку и уже поглядывал в сторону, куда ушла Елена. — Все в порядке. Я сама не поняла, что не так. Меня прошибло потом. Он лил с меня ручьем, хотя я в жизни столько не потела, как сейчас. Дыхание стало прерывистым, Я старалась мысленно успокоиться, но не получалось. В порядке я. Я пойду полежу. Решительно развернулась в сторону дома и успела сделать пару шагов. Ох! Согнулась три погибели. Резкая боль внизу живота не позволяла сделать шаг. Хотелось лечь прямо на землю, скрутиться эмбрионом и сжаться. Мм! А! Сначала я пыталась подавить крик но вскоре это стало невозможным. Ева, сейчас, потерпи, потерпи, не рожай здесь, пожалуйста. Не могу терпеть, Давид, как ты, Ах! себе это представляешь? <св> Он влетел со мной на руках в дом с черного хода и бегом кинулся в первую попавшуюся комнату с кроватью, сгрузил меня на нее и под мои крики стал звать Елену и Адама. Я скорячилась с кровати и встала на четвереньки около нее, опираясь руками. Фу, фу, фу. дышать Дышать надо, Ева!» «Как учили на курсах матерей, которые я посещала весь февраль и март!» «Фух!» Я громко выдыхала, обливаясь потом. Мою блузу можно было уже выжимать от этого потопа. Вернулся Давид. Он был рядом. Я слышала его голос. Голос Елены, воскликнувшей одновременно с тем, что произошло у меня между ног. «Воды отошли! Поздно ее вести. Ждем врачей здесь!» «Ева, считайте между схватками. Давайте, моя хорошая, вместе. Хорошо?» Она держала меня за поясницу, надавливая на какие-то точки, от чего мне становилось легче. Я глубоко дышала, стараясь выровнять дыхание. «Ах, не могу больше!» «Не садитесь, нельзя сидеть!» Елена сдернула меня с пола и снова поставила на четвереньки. «Это не схватки, это роды! Зовите горничных, Давид Муратович, всех!» Пусть готовят полотенце, просто нечистую, теплую воду для матери и малыша. Ну что вы встали тут как памятник? Быстрее!» «Лена!» — рявкнул на нее Давид. В этот момент я снова не удержавшись закричала. «Ей больно. Сделайте что-нибудь. Делаю, не мешайте». Скорая не успела. Они приехали, когда я уставшая и обессиленная лежала в чистой постели, а рядом... В голубых пеленках морщился и хмурился вылитый Давид в уменьшенной копии. Врач помогла мне приложить к груди малыша. После осмотра поспорила с Давидом, что меня должны наблюдать медики, на что он заявил, что способен обеспечить свой дом всеми медикаментами и врачами».